Мой собеседник перешел к делам Белграда. Вам известны причины, заставившие Георгия передать свои права на престол брату, королевичу Александру? Говорят, что он в запальчивости ударил своего камердинера что и явилось причиной смерти этого человека. Не совсем так, поправил меня собеседник. На удалении старшего сына от престола Сербии настоял сам отец, ибо Георгий... Резко выступал за немедленный разрыв с Австрией и брецанием оружия слишком насторожил Вену. Но старый король понимал, что Сербия будет разгромлена, ибо Россия ныне еще не готова поддержать ее своей ослабленной мощью. Кстати, каковы ваши личные отношения с наследником Александром? Почти дружеские и весьма доверительные, ибо в училище правоведения я был его наставником, и Александр, еще будучи мальчиком,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 И за окнами кабинета виднелись золотые огни царственного Петербурга. А нам, — сказал Сватов, — вы должны откровенно поведать о своих отношениях с Драгутином Дмитриевичем. — Аписом? — переспросил я, удивленный. — Да. Только просим вас не утаивать свое участие в событиях третьего года, когда Конак остался без я откровенно Рассказал обо всем. Можете верить, что в заговоре офицеров Дунайской дивизии я оказался случайной фигурой, и мною двигало не столько желание перемен на Королевском престоле в Канаке Белграда, сколько желание найти следы своей матери в том же Белграде. У вашей матери были причины покинуть отца? Я не желаю вникать в интимные стороны отношений между моими родителями, В подобных вопросах лучше не знать истины. Но мое мнение таково, что если женщина покинула мужа, то, надо полагать, более жены виноват муж. Говоря так, я разволновался. Сватов сказал, вы не потеряли надежды отыскать ее следы? Пока еще нет. Сватов размял в пепельнице окурок папиросы. Мы тоже, вдруг сказал он. — Догадываюсь, что эта тема обязательно возникнет в нашей беседе. Мы заранее опросили русских консулов за границей, выкопались в своих архивах, но все наши поиски пока остались безрезультатны. Если вам будет угодно, мы эти поиски еще продолжим. — Премного буду обязан. — Благодарить еще рановато, — хмуро отозвался Сватов. — Давайте сразу перейдем к делу.